Глава шестая. Эйхвальд попросил Ольгу Сигизмундовну зайти к нему в кабинет. Он говорил с ней подчеркнуто уважительно и на «вы». В присутствии других он всегда обращался к своей премии на «вы». Иногда он позволял себе другой тон, когда они оставались одни. Он вообще обращался к актерам на «ты», что позволяли его возраст и положение в театре. Но Шахова... была исключением. Она вошла в кабинет, даже не постучавшись. Величественная, высокого роста, с красивым, но злым лицом, голубыми глазами, до сих пор сводившими с ума многих мужчин. Чуть припухлые губы, идеальная кожа. Пластические операции на лице обычно превращали женщину в зомби с застывшими лицами, растянутыми глазами, надутыми губами и незакрывающимися ртами. Но в ее случае пластические хирурги поработали очень неплохо. Сказывался ее относительно молодой возраст и лучшие клиники мира, где она проводила свои операции. Злые языки уверяли, что после развода Второй муж оставил ей состояние в 50 миллионов долларов, а ее нынешний муж тоже был очень небедным человеком, обладая, к тому же, неограниченным влиянием на чиновников любого уровня. «Вы просили меня зайти, Зиновий Мануилович?» У нее был красивый теплый голос. На Дронго она даже не смотрела. Ее интересовал вызов режиссера – Она была в красивом темно-синем платье, заканчивающемся чуть ниже колен. Лабутаны на ногах придавали ей особую стройность. Мужчины поднялись при ее появлении. Просил, кивнул Эйхвальд. «Извините, что беспокою вас, но к нам приехал известный эксперт по расследованию тяжких преступлений, господин драгу Простите». Опять перепутал с аргентинским министром. дронга конечно. Господин дронга Он хочет с вами побеседовать. На какой предмет? Она холодно взглянула на гостя, оценила его костюм, обувь, галстук и осталась довольна осмотром. — Я веду расследование несчастного случая, происшедшего в вашем театре. Попытался объяснить дронга Разве это дело не закрыто? очень спокойно уточнила Ольга Сигизмундовна. Она внимательно смотрела в глаза гостю. «Закрыто, разумеется, но я частный эксперт, и меня больше интересует не столько сам факт смерти вашего актера, сколько этот несчастный случай», — соврал Дронго. «Мне нужно знать, как это произошло в подробностях, чтобы в дальнейшем предотвращать подобные случаи». Если хотите, это нужно для безопасности актеров, которые будут играть подобные роли в будущем. Вы специалист по технике безопасности?» Презрительно уточнила она. «Судя по вашему внешнему виду, вы скорее похожи на модного продюсера, чем на обычного сыщика или инженера из бюро технической инвентаризации». Дронго улыбнулся. Эта женщина была бесподобна в своей беспардонной наглости. Она могла легко унизить и обидеть любого, кто не соответствовал ее уровню. Эйхвельд предупредительно закашлял. — Ольга Сигизмундовна, господин эксперт хочет с вами переговорить. Я не знаю, о чем он будет спрашивать, но оставляю вас с ним наедине, если вы не возражаете. — Возражаю. Ровным голосом произнесла она, уже не глядя на дронга «Кто он такой и почему я должна отвечать на его вопросы?» Он, эксперт, который занимается, попытался снова объяснить Эйхвельд. «Это я уже слышала», — сказала она безо всяких эмоций. «Но это не значит, что я должна с ним разговаривать. Как вы знаете, я недавно отказала в интервью даже французам». «Почему я должна терять время на этого господина?» Указательным пальцем показала она на дронга. Даже привыкший ко всему режиссер несколько растерялся. «Простите, решил вмешаться Дронга. Дело в том, что весь коллектив театра знает о моем появлении в вашем театре. Мне необходимо переговорить со всеми, кто был в тот злополучный вечер на сцене». «Речь идет о технике безопасности ваших актеров, всего вашего коллектива. Извините, что я вынужден вам это говорить, но вы очень известный человек, знаменитая актриса, от мнения которой многое зависит. Все должны знать, что и вы не хотите повторения подобных происшествий в будущем. Заботитесь об остальных актерах. Это был сильный ход». Даже такая взбалмошная и своенравная женщина, как Шахова, в немалой степени зависит от мнения окружающих ее людей. Несмотря на открытые презрения почти ко всему театральному коллективу, ей хотелось, чтобы ее не просто боялись, но любили и почитали. Дронго ударил в самое уязвимое место – Отказать ему значит проявить презрение не только к этому хорошо одетому и убедительно говорящему господину, но и ко всему коллективу театра. К этому она была явно не готова. «Хорошо», — согласилась она, усаживаясь в кресло режиссера. Эйхвельд посторонился, чтобы она села. «Я готова с вами разговаривать». Режисер показал за ее спиной большой палец. ему понравилось, как ловко гость повернул разговор. Разрешите мне удалиться, пробормотал он. в театре еще столько дел. Он быстро вышел из кабинета, подмигнув дронга на прощание. тот уселся на свое место. Шахова закинула ногу на ногу. У нее были красивые, идеальные ноги, на которые трудно было не смотреть. Она взглянула на стол и увидела пачку дешевых сигарет и одноразовую зажигалку, которыми пользовался Эйхвальд. Немного поморщилась, отодвигая их от себя. — Я вас слушаю, — сказала она, глядя гостю в глаза. — В тот вечер вы были заняты в спектакле, — начал тронга. Не нужно предисловий, — поморщилась она. — Конечно, в тот вечер я была на сцене, играла королеву. Умирала в последнем акте, выпив бокал с отравленным вином. Ничего не знала об этой дурацкой рапире, даже не подозревала. Упала на пол, как и полагается по сценарию, когда меня отравили. Но краем глаза следила за тем, что происходит на сцене. «Вы смотрели на Зайдаля?» Я следила за игрой всех актеров. Невозмутимо парировала она. У нас в театре принято играть в каждой сцене с полной отдачей, и именно так в этих сценах играл Марат Морозов. Он играл Гамлета с особым вдохновением, особенно учитывая то обстоятельство, что в зале находился наш уважаемый министр культуры. Что было после? Потом Марат ударил короля. Я не смотрела на них в этот момент. Следила больше за Гамлетом и не заметила, как падал Зайдель. Увидела только, как Сказкин, игравший Горацию, бросился к своему другу. Потом подбежал Юра Полуяров. Он играл Озрика. Они начали пропускать свои реплики. Я посмотрела в их сторону и увидела лежащего короля. Мне не понравилось его лицо. Но я не могла встать и помочь ему, так как по ходу пьесы должна была лежать на полу мёртвой. Представляете, как бы веселились зрители, если бы я встала и попыталась помочь королю, который меня только что отравил. Потом занавес закрылся, все бросились к погибшему, зрители начали бешено аплодировать, и нам с Маратом пришлось выйти к ним, хотя настроения у меня совсем не было. Когда я вернулась, уже вызвали врачей и перенесли несчастного за кулисы. Вот и все, что я могу вам рассказать. Хотя аплодисменты все еще продолжались. Овация длилась минут пятнадцать, не меньше. — Вы были хорошо знакомы с Зайделем? — осторожно уточнил дронга Не нужно притворяться, — жестко отреагировала Ольга Сигизмундовна. Все прекрасно знают, что он был моим первым мужем и отцом моего сына. Об этом писали все газеты и все журналы. Даже фотографии моего сына поместили. Вы наверняка знаете, что мы с ним были несколько лет мужем и женой. Тогда я была очень молодой и непростительно наивной. Вы с ним развелись? М да, но это не имеет никакого отношения к смерти Зайдоля на сцене нашего театра. Уверяю вас, что я не дотрагивалась до этой рапиры и вообще не умею пользоваться оружием. Даже сразу не поняла, что случилось. Вы перешли в этот театр только пять лет назад. Уже почти шесть. Да, перешла. Меня пригласил сам Эйхвальд. Я считала и считаю его одним из лучших режиссеров нашего времени. И не скрою, что в этом театре... Он помог мне более полно раскрыться, как актрисе. Вам не несложно было выступать на сцене с бывшим мужем? Мне не нравятся ваши вопросы. Такое ощущение, что вас больше волнуют наши прежние отношения, чем этот несчастный случай. Но я отвечу на ваш вопрос. Нет, мне было несложно выступать с ним на сцене. И ему, полагаю, тоже. Мы оба были профессионалами с уже устоявшимися репутациями актеров и не могли позволить себе проявлять свои истинные чувства на сцене. А вне сцены у него были какие-то разногласия с другими актерами? Разумеется, были. Он не ходил, а плыл, считал себя самым главным и самым лучшим театральным актером. По крайней мере, в Москве. Даже семёна Ильича, который сейчас заменил его в спектакле, не особо ценил и позволял себе посмеяться над ним. В общем, он был сложным человеком, не имеющим конкретных привязанностей, не любить одну женщину. Он был женат. — Четвертым браком, — иронически напомнила Ольга Сигизмундовна. Причем Нина была намного моложе него, а он все равно умудрялся обманывать и ее. Даже начал отбивать у нашего главного режиссера и его нынешнюю пассию, Свету Рогаткину. Можете себе представить, как нервничал Эйхвальд. «Рогаткина отвечала взаимностью Натану Леонидовичу?» ошеломленно уточнил Дронго. «Она не очень возражала». Самолюбие этой молодой дурочки очень льстило, что за ней бегают два старых павиана — Эйхвельд и Зайдель. Наш режиссер действительно выдающийся человек. Но все, что касается молодых актрис, — это его непростительная слабость. Я бы роль Офелии Рогаткиной не доверил ни при каких обстоятельствах. Она явно выпадает из нашего ансамбля, где блистает столько известных мастеров». Но раз Эйхвальд ее поставил на эту роль, то, очевидно, рассчитывал на ее мастерство. Он рассчитывал на ее другие положительные моменты. Цинично заметила Шахова. Эта девочка слишком охотно работает всеми частями тела, чтобы пробиться наверх. Так нельзя. Можно сгореть и ничего не получить. У погибшего Натана Леонидовича не было друзей в театре. «Были? Почему же нет?» «Компания трёх друзей, которые готовы были идти за ним в огонь и в воду. Марк Догель, Игнат Сказкин, Шурик Закусов. Это его компания. Марк Давидович — старый циник, для которого нет ничего святого. Он может отпустить любую шутку при женщинах, позволить себе появиться на репетиции немного выпившим». К сожалению, Эйхвельд ему все прощает. Он считает Догеля очень характерным актером. Но а остальные... Сказкин учился с Зайдалем на одном курсе. По-моему, они оба были в меня влюблены. Хотя тогда весь их курс бегал со мной. И не только их курс. А Шурик Закусов оправдывает свою фамилию. Он у нас вечный тамада, мастер застолий. Вот такие друзья были у Зайделя. Они смотрели ему в рот и готовы были ради него расшибиться в лепешку. А остальные? У нас хороший коллектив. Молодые немного выпендриваются, позволяют себе волынить, но у Эйхвельда такие номера не проходят. «Хотя представителем наших молодых является Марат Морозов, который искренне считает, что явно недооценен нашим государством и мечтает о звании народного артиста. В молодости мы бываем амбициозны и нестержены». «Он не очень молод, ему тридцать восемь». «Вы так говорите, словно вы моложе», — меланхолично заметила Ольга Сигизмундовна. «В тридцать восемь все еще впереди». Жизнь кажется прекрасной. Потом, после сорока, начинаешь понимать, что твое время сокращается, как у Гюго в шагреневой коже. Дронго благоразумно промолчал, не став уточнять, что автором этого произведения был не Виктор Гюго, а Оноре де Бальзак. Не нужно было злить женщину по пустякам, указывая ей на ее ошибку. Он согласно кивнул и спросил — «Как вы считаете, кто-то мог нарочно подменить эту рапиру?» «Чтобы убить Зайдля?» — поняла она. «Нет, конечно. Актеры как дети, но на такое не очень способны. И потом, все рапиры были у Юры Полуярова. Он играл Озрика. Тихий, спокойный, молчаливый человек. Я не думаю, что он способен на подобное». Но рапира побывал в руках Морозова и Шункова. — напомнил дронга «Вам и это успели рассказать?» — нахмурилась Ольга Сигизмундовна. «Это грязные слухи, и я даже не буду их комментировать». «Простите, я ничего не понял. Какие слухи? Я ничего не знаю». «Не лгите. Об этом говорят все в нашем театре». «Честное слово, я не собираюсь плетней, я всего лишь интересуюсь подробностями этого несчастного случая». «И вам ничего не говорили про Шункова?» «Абсолютно ничего», — почти искренне ответил тронга. Он вспомнил, что Нина Зайдель говорила ему о том, что Шунков является протеже известной актрисы. Но об этом он сейчас не имеет права вспоминать. «В таком случае все не так плохо, как кажется», — усмехнулась Шахова. Я полагала, что грязные сплетни всегда распространяются первыми. О Шункове? Конечно. Он ведь очень красивый молодой человек. Такое необычное совмещение европейского и азиатского стандартов. Мне нравятся его манеры игры, его талант, его молодость. Но у нас ничего не может быть. В этот момент у нее дрогнули глаза, и Дронго привычно отметил, что она, кажется, лжет. Это невозможно. Но он всего на несколько лет старше моего сына. Она отвела глаза, дотронулась рукой до лица, словно непроизвольно закрывая рот. И теперь Дронго был абсолютно убежден в том, что она лжет. «Вы очень красивая женщина». Сделал он комплимент своей собеседнице и великолепная актриса. Неудивительно, что молодые люди могут в вас влюбляться. По-моему, это нормально. Я не знаю ни одного человека, который не восхищался бы вашей игрой в фильме «Сотвори себе мир». Вы там были просто великолепны. Он провел все утро за компьютером и знал, какие роли она играла в молодости. Шахова улыбнулась. Ей было приятно слышать подобные слова, но он говорил почти искренне. В молодости четверть века назад она действительно считалась одной из самых красивых актрис своего поколения. Даже сейчас, в сорок восемь лет, она выглядела очень неплохо и вполне могла влюбить в себя тридцатилетнего молодого человека. «Спасибо», — ответила Ольга Сигизмундовна. «Я даже не предполагал, что среди наших сыщиков попадаются такие эстеты. Теперь буду знать. Какие у вас еще вопросы?» «Вы сами сказали о сплетнях, которые расходятся кругами вокруг известных людей», напомнил Дронга. «Поэтому у меня к вам будет не очень этичный вопрос. Прошу заранее меня извинить, если вам неприятно на него отвечать». «Что за вопрос?» Теперь, когда он сделал ей комплимент, она готова была ответить и на такой. «Простите еще раз, но в театре обратили внимание, что вас не было на похоронах Зайделя. Ни вас, ни вашего сына. Извините, что спрашиваю вас об этом. Просто для того, чтобы прекратить всякие сплетни и слухи. Возможно, вы были, но вас просто не заметили». Последняя фраза была ошибкой. Он слишком поздно это понял. Она нахмурилась. «Меня нельзя не заметить», — несколько раздраженно произнесла Шахова. «Но нас действительно там не было. Ни меня, ни моего сына». Он молчал. Нужно было спросить, почему, но он молчал, понимая, что неосторожным вопросом может лишь усугубить ситуацию. Нужно было дождаться, когда она сама захочет выговориться. Молчание длилось секунд пятнадцать. «Он вообще никогда не занимался своим сыном», — отрывисто сообщила Ольга Сигизмундовна. «Не видел его с детства. От элементов я отказалась сразу и навсегда. Мне не нужны были его подачки. А он за столько лет даже не захотел увидеть своего сына, узнать о его успехах». Разумеется, и мой сын также относился к своему биологическому отцу. Я заменила сыну и отца, и мать. Он так и записан в паспорте «Шахов Эдуард Сигизмундович». Отчество у него от моего отца, который формально усыновил моего сына. И я не хотела, чтобы Эдуард приходил на похороны человека, который за четверть века так и не нашел времени поинтересоваться – как живет его сын. Это могло быть воспринято как прощение, а такие вещи не прощаются. Я вас понимаю, вздохнул Дронга. И сама я тоже не могла прийти, иначе бы сын не понял и не простил меня. Кроме того, я обязана думать и о своем нынешнем супруге. Наверное, ему было бы не очень приятно такое подчеркнутое внимание к моему бывшему супругу, пусть даже так нелепо погибшему. И я решила не ходить на похороны, чтобы не давать повода для дальнейших сплетен. Представляю, с каким нетерпением ждали меня фотокорреспонденты. Одна желтая газета даже написала, что они прождали два часа, чтобы сделать мои снимки у гроба покойного. Такие стервятники. Но я им просто не позволила устраивать шоу из смерти Натана Зайделя. Он был хорошим актером и не очень хорошим мужем и отцом. Но он умер, и эта история закрыта раз и навсегда. У вас есть еще что-то? Кажется, вы задали слишком много личных вопросов, которые не имеют никакого отношения к смерти Зайделя. Надеюсь, что вы хотя бы не корреспондент какой-нибудь «желтой газеты». «Разве я похож на корреспондента такой газеты?» «Не похож. Слишком умный и хорошо одетый». «Вы недооцениваете журналистов», — улыбнулся Дронго. «Они сейчас тоже хорошо выглядят, и многие зарабатывают очень большие деньги». «Они пытаются хорошо выглядеть», — возразила Шахова. «Это разные вещи. Выглядеть по-настоящему хорошо и пытаться выглядеть хорошо, надевая самые дорогие костюмы и платья. Ни одно и то же. Я ведь актриса, и сразу понятно, когда на актере вещи сидят как родные, а когда он похож на оборванца в королевском платье. Это очень заметно». «Посмотрите, как иногда одеваются западные звезды. Видно, что платья там шьют на заказ и подбирают с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины. И если потом кто-то из наших доморощенных звезд пытается надеть похожее платье, оно выглядит нелепо и претенциозно». «Спасибо за урок. Теперь буду знать», — ответил дронга Она поднялась. Он встал следом. «Посмотрите, «Это очень неприятная тема», — сказала она на прощание. «Смерть человека, который был отцом твоего ребенка, с которым ты прожила несколько лет. Но вам удалось разговорить меня, проявив удивительную тактичность и осторожность. Отдаю должное вашему таланту собеседника. До свидания». Он пожал ее холодную узкую ладонь, и она вышла из кабинета, не оглядываясь. Почти сразу в комнату вошел Эйхвельд. Он дежурил в коридоре, опасаясь каких-либо эксцессов с ее стороны, ведь она могла догадаться, кто послал дронга для проведения этого расследования. Но все обошлось. Выходя из кабинета, она даже улыбнулась главному режиссеру. — Кажется, у вас состоялся вполне дружеский разговор, — заметил Зиновий Эммануилович, обращаясь к Дронго. — Нормальный? — Я хотел бы уточнить один момент. Какие у нее отношения с Фёдором Шунковым? Эйхвальд нахмурился, покачал головой. «Не люблю копаться в чужом белье», — сказал он. «У вас произошло убийство», — терпеливо напомнил Дронга, «Пусть даже и непредумышленное. Я здесь не для того, чтобы собирать сплетни об актерах вашего театра. Какие у них отношения?» «Она вам сама ничего не сказала?» «Сказала, что покровительствует Шункову. Но мне показалось, что здесь она была как раз не очень правдива». «Вам правильно показалось», — признался главный режиссер. «Все дело в том, что Федор Шунков — ее любовник уже целый год. И об этом знает вся наша труппа, все работники театра, все наши знакомые и друзья». А ее муж? Полагаю, что догадывается. Ему 55, Шункову чуть больше 30. Разница не в пользу мужа. А она... она просто красивая женщина. И я могу только завидовать Шункову. И еще самое главное. На роль Лаэрта я выбрал его именно по настоянию Ольги Сигизмундовны. Насколько я знаю, сейчас она усиленно пробивает звание для своего друга. И полагаю, что пробьет. Дронго молча выслушал режиссера. Он уже твердо решил для себя, что ему нужно переговорить с этим Шунковым прямо сегодня, не откладывая.